Однажды, когда он должен был спуститься к завтраку, слуга, не найдя его в столовой, вошел к нему в туалетную комнату и увидел старика на полу у туалетного столика. С ним случился удар. Вызвали мисс Осборн, послали за врачами, задержали джорджи уезжавшего в школу. Больному пустили кровь, поставили банки, и он пришел в сознание, но так уж и не мог больше говорить, хотя раз или два делал к тому мучительные попытки. Через четыре дня он умер. Доктора спустились по лестнице, люди гробовщика поднялись по ней. Все ставни на стороне дома, обращённые к саду на Расселсквер, были закрыты. Буллок примчался из Сити. Сколько денег он оставил мальчишке? Не половину уже Наверное, поровну между всеми тремя? Минута была тревожная. Что же такое тщетно старался высказать бедный старик? Я надеюсь, что ему хотелось повидать Эмилию и перед тем, как покинуть этот мир, примириться с верной женой своего сына. Очень вероятно, что так оно и было, ибо его завещание показало, что ненависть, которую он так долго лелеял, исчезла из его сердца. В кармане его халаты нашли письмо с большой красной печатью, написанное ему Джорджем из Ватерлоо. Очевидно, старик пересматривал и другие свои бумаги, имевшие отношение к сыну, потому что ключ от ящика, где они хранились, оказался также у него в кармане. Печати были сломаны, а конверты вскрыты, по всей вероятности, накануне удара, потому что, когда Дворецкий подавал старику чая в его кабинет, он застал хозяина за чтением Большой семейной Библии в красном переплёте. Когда вскрыли завещание, оказалось, что половина состояния отказана Джорджу, остальное поровну обеим сестрам. Мистеру Буллоку предоставлялось продолжать вести дела торгового дома в общих интересах всех наследников или же выйти из фирмы, если на то будет его желание. Ежегодный доход в 500 фунтов, взимаемый с части Джорджа, завещался его матери, вдове моего возлюбленного сына Джорджа Осборна. Ей предлагалось снова вступить в исполнение опекунских обязанностей по отношению к своему сыну. «Майор Уильям Доббин, друг моего возлюбленного сына, назначался душеприказчиком», И так как он по своей доброте и великодушию поддерживал на свои личные средства моего внука и вдову моего сына, когда они оказались без всяких средств, так гласило дальше завещание, то я, Сим, благодарю его сердечно за его любовь и приязнь к ним и прошу его принять от меня такую сумму, которая будет достаточно для покупки чина подполковника или же располагать этой суммой по своему усмотрению. Когда Эмилия узнала, что свекор примирился с нею, сердце ее растаяло и исполнилось признательности за состояние, оставленное ей. Но когда она узнала, что Джорджа возвращен ей, и как это произошло, и благодаря кому, а также и о том, что великодушный Уильям поддерживал ее в бедности, что это Уильям дал ей мужа и сына, О, тут она упала на колени и молила небо благословить это верное и доброе сердце. Она смиренно склонилась во прах перед такой прекрасной и великодушной любовью. И за эту несравненную преданность, и за все щедроты она могла заплатить только благодарностью, одной лишь благодарностью. Если у нее мелькнула мысль о какой-то иной награде, Образ Джорджа вставал из могилы и говорил «Ты моя, только моя, и ныне и пресно». Уильяму были известны ее чувства. Разве он не провел всю свою жизнь в том, чтобы их угадывать?